таким. Это уже другой вопрос». «Я тебя поняла», — задумчиво ответила Кристина. Дукатти гнала по зимней трассе, прильнув к мотоциклу всем телом. Близко, еще ближе, словно хотела слиться с ним. Она неслась так, словно боялась, что ее вот-вот нагонят, что кто-то из тех людей, которые заполучили контроль над ее телом и даже частично сознанием, Вот-вот дернут за невидимый поводок и заставят ее вернуться. Притащат обратно. Дукатти мчалась по зимней трассе, стремясь убраться как можно дальше, пока призвавшая ее фамильяр не передумала насчет того, чтобы дать ей свободу. Она выжимала все, что могла из своего байка, хотя понимала, что расстояние — это вовсе не спасение. и Если кому-то будет надо, они достанут ее где угодно но она все равно старалась убраться подальше. Никогда прежде Дукатти не размышляла о свободе. Она принимала ее как данность, как нечто само собой разумеющееся. Твое тело и сознание, твои поступки и твой разум, твоя жизнь — все принадлежит тебе. А сейчас она только и думала о том, есть ли в мире такое место — где она может стать по-настоящему свободной, где ее не достанет ни этот, ни какие-либо другие фамильяры. И чем больше думала, тем больше приходила к выводу, что нет такого места, и что никогда в жизни она больше не станет по-настоящему свободной. Она до конца своих дней будет оглядываться через плечо и бояться, что в один ужасный день невидимый поводок натянется, и она снова станет послушным орудием в чьих-то руках, инструментом, который используют для совершения поступков, противных всей ее натуре. От мысли об этом охватывали бессилие и злоба. Как же отвратительно не принадлежать себе! Что вообще с ней не так? Что в ней за изъян, который позволил превратить ее в ягера? Порывы ветра били в затемнённое стекло байкерского шлема. Снежинки лепили на нём белые кляксы и тут же слетали под порывами ветра, чтобы на их месте образовались новые. Руки, сжимавшие руль, замёрзли, несмотря на перчатки. Погода совершенно неподходящая для езды на мотоцикле, но от Ducati было необходимо оказаться рядом с чем-то родным и привычным, чтобы хоть немного успокоиться. К тому же делать ноги на мотоцикле куда быстрее, чем на своих двоих или даже на автомобиле, да и угнать байк проще, чем машину. Дука тягнала по заснеженной трассе, и эта безумная скоростная езда всё больше напоминала ей предыдущую её попытку сбежать. Тогда она не закончилась для неё ничем хорошим, её схватили те, кто называл себя «наблюдателями». И хотя они, в отличие от Фамильяра, не заставляли ее никого убивать, все равно она не принадлежала себе. Они забрали у нее не только информацию о цирке и Фамильяре, которую она, впрочем, выдала без всяких сожалений, но и свободу. Расспросив о Коллизионе, наблюдатели не отпустили Дукати, а оставили рядом, для себя, на всякий случай, вдруг пригодится» чувствовать себя предметом который отложили про запас было ненам намного более приятно чем послушным чужой воле оружием дукаати не хотела быть ничьим, вдруг пригодится и не желала быть про запас она хотела навсегда расстаться с той частью себя которая делала ее ягером и вернуться в прежнюю жизнь и чтобы все стало как раньше и не я одна вдруг поняла дукати Циркачи тоже не выбирали себе такую жизнь. Они тоже стали подневольными узниками, чьи поводки кто-то держит. Циркачи, как и она, мечтали вернуться в прежнюю жизнь, но, в отличие от Дукати, они давно смирились с тем, что впереди у них только удаление, и другого выхода нет. Вот и она, наверное, тоже никогда не сможет вернуться в прежнюю жизнь. Раз на нее однажды надели невидимый поводок, Так и будет он вечно за ней волочиться, пока кто-то другой не схватит его и не дернет на себя. От этих мыслей снова накатила бессильная злоба и захотелось волком завыть на луну. Несправедливо. Почему это должно было случиться именно с ней? Почему она навсегда обречена на это? Почему нет способа освободиться, раз и навсегда Хотя... Может, такой способ и есть? Оставаясь с наблюдателями, Дукатя узнала очень многое и о цирках, и о своих новых тюремщиках. Она слышала, как они обсуждали планы Крис, и впервые подумала о том, что если у той все получится, то это может освободить не только циркачей, но и ее тоже. Если в мире не будет фамильяров, то и ягеров призывать будет больше некому». Кроме, конечно, наблюдателей, но об этом Дукатти думать не стало Сначала бы разобраться с врагом, представляющим для нее самую непосредственную угрозу, с фамильярами, а уж потом можно подумать и об остальных. Дукатти немного сбросила безумную скорость и поехала медленнее, сосредоточенно обдумывая появившиеся у нее мысли и складывая их в один общий пазл. Крис планирует навсегда закрыть фамильярам ход в этот мир, И это более чем совпадает с целями Дукати. Хотя, положа руку на сердце, еще минуту назад у нее не было такой цели. Все ее желания касались только того, чтобы убежать как можно дальше, туда, где ее не достанут. Но даже по небольшому размышлению становилось очевидно, что планы Крис и в ее Дукати интересах. А раз так, разве не стоит увеличить шансы Крис на успех? Например предупредить о наблюдателях. Крис, возможно, думает, что сейчас ее главный противник — другой цирк. Но это не так. Да, если Дукати хочет себе свободы, то ей точно стоит помочь тому, кто может ей ее дать. К тому же бегство еще никогда не решало проблемы. Оно в лучшем случае только оттягивало неизбежный печальный финал. До Кати круто развернула байк, огласивший безлюдные окрестности визгом протестующих тормозов, и помчалась в противоположном направлении. Через несколько мгновений она резко затормозила, опустила ноги на землю и усмехнулась. Ну и зачем, спрашивается, она устроила этот головокружительный маневр. Словно каскадер в фильме, который визуально демонстрирует зрителю резкую перемену в своих намерениях с помощью такого вот буквального разворота на 180 градусов. Понятный символизм, который хорошо бы смотрелся в кино, а в жизни надо для начала понять хотя бы, в какую сторону ехать. И вот тут Дукатти задумалась. Как ей найти коллизион? В прошлый раз ее привела туда фамильяр. А сейчас что? «Пробуди в себе ягера», — подсказывал ей внутренний голос. «Он знает, как отследить того, кто считался добычей». Однако все внутри Дукати восставало против того, чтобы использовать силы существа, быть которым она не желала. И вовсе не потому, что ей хотелось кому-то доказать, что она справится своими силами. Нет, просто ей казалось, что чем чаще в ней просыпается ягер, тем больше он словно отнимает от ее личности, и что если позволить ему, то он полностью ее разрушит. И все же, кажется, другого способа найти коллизион нет. Значит, придется переступить через себя. Во всяком случае, на этот раз такое решение Дукати принимает пусть и под давлением обстоятельств, но все равно по собственному выбору, а не потому, что ее заставили. Какое-никакое, утешение. Дукатти прикрыла глаза и позволила себе отпустить внутренние преграды, сдерживавшие поселившуюся, а точнее, пробудившуюся в ней сущность. Затем оставалось только позволить ей делать свое дело и следовать за ней. Глава 18. Цирки бурлили последними приготовлениями, к выступлению всей своей жизни, а Кристина, стоя чуть поодаль от автокараванов, смотрела на полосатый красно-белый шатер, пугающим гигантом, возвышающийся над ними, и снова чувствовала себя в какой-то мере посторонней, потому что вся суета обходила ее стороной. Она не готовилась ни к какому номеру. Она даже не знала, будет ли выходить на арену, хотя понимала, что, наверное, ей придется, Ведь раз дуэль будет идти до полного удаления, до полной растраты циркачами всех сил, ей нужно внести свой вклад, принять на себя часть удара. Кристина усмехнулась. Еще совсем недавно главной ее проблемой было отсутствие собственного номера, с которым можно выступать. Как же она переживала? Как расстраивалась, что не может понять, какой дар дал ей цирк? Какими же смешными кажутся сейчас эти переживания? Глядя на высокий купол, острая вершина которого дерзко устремлялась прямо в низкое зимнее небо, Кристина гадала, хватит ли у них сил, чтобы победить в этой дуэли. Если циркачей порой удаляла во время самых обычных представлений, что уж говорить про дуэль, где ставки куда выше, и, чтобы избежать удаления, сил придется тратить еще больше. И действительно... Удаление происходит из-за того, что циркач не рассчитывает свои силы и вычерпывает себя до дна, как это было, например, с коннотоходцем, пытавшимся спасти Апи от смертельного падения, или даже с Солом, тщетно старавшимся пробить Кристину. Или же просто у каждого есть свой, индивидуальный, отведенный только ему запас сил, который в какой-то момент естественным образом истекает точно так же, как запас жизненных сил. «Ах, ну почему большее количество знаний вовсе не означает, что вопросов станет меньше? Напротив, их только больше. Почему, например, среди полученных знаний нет ничего ни о дуэлях, ни об этом загадочном цирке, который появился перед ними? И откуда про него знает Джордан?» «Благодаря очкам», — сказал вдруг кто-то совсем рядом, и Кристина вздрогнула. Во-первых, она так глубоко задумалась, что даже не заметила, как к ней кто-то подошел, а во-вторых, она даже не осознавала, что произнесла последние слова вслух. Рядом стоял ковбой. На клетчатую рубашку он накинул замшевую куртку, утепленную изнутри овечьим мехом, светлую ковбойскую шляпу сменил на такую же, но темную, и это были единственные изменения в его гардеробе, сделанные в уступку погоде. «Ты знаешь, что с его очками?» — удивилась Кристина. «Откуда?» «Я думала, после того, как тебя создал твой Ницей, тебя сразу заключили в коллизион, и ты так и просидел тут все это время, в заперти». «В принципе, верно. Но цирки были созданы позже моего появления, так что я успел немного пожить и кое-что повидать». «Например, как создавались очки, которые теперь носит Джордан?» «Не буквально этот момент. Скорее...» как появились стекла, которые потом вставили в эти очки. Ты знаешь историю христианы? В общих чертах. Она не могла получить своего возлюбленного и решила сделать его точную копию из фамильяра. Но поскольку до нее никто другой не пытался придать фамильяру витриального человека, она на собственном горьком опыте узнала, что появление такого фамильяра сопровождается удалением его оригинала. Кристина кивнула. Эту часть истории она уже знала. Кристиана решила во что бы то ни стало вернуть своего возлюбленного и начала, скажем так, всячески экспериментировать. Именно один из таких экспериментов и снёс границы между мирами, из-за чего фамильяры теперь сами могут проникать в этот мир через слабые места, людей, мало привязанных к своим жизням. «Такие, как я», — усмехнулась про себя Кристина но не считай свою предшественницу, законченной эгоисткой. Когда она поняла, что натворила, то попробовала всё исправить. Правда, это ей не удалось, но, тем не менее, она старалась. Даже позвала на помощь других колдунов и ведьм. Во время одной из их попыток исправить содеянное произошло то, что современными терминами можно назвать как неконтролируемый выброс силы. Колоссальный выброс. Дело происходило рядом с одной церквушкой — и ее витражи впитали в себя часть той силы. «Витражи, осколки которых сейчас в очках Джордана», — быстро сопоставила два и два Кристина. «Значит, это благодаря им он видит и знает то, что знает». Что ж, одной загадкой стало меньше. Жаль лишь, что это не та загадка, которая что-то меняет в текущем раскладе сил. «Ну, разве что как-то сорвать с Джордана его очки и надеть самой, чтобы тоже получить ценные знания. Но успеет ли она ими воспользоваться, если каким-то невероятным образом сумеет заполучить очки?» «Да, именно очки позволяют ему видеть», — подтвердил ковбой. «Что, пожалуй, логично. Они лишают владельца зрения и снова его дают. Ну, и еще кое-какие знания в придачу». «Так это из-за них он ослеп?» воскликнула кристина разом оставив все мысли заполучить себе любопытный артефакт чудеса редко бывают бесплатными пожал плечами ковбой а тебя можно отнести к чуду спросила кристина ковбой удивленно на нее покосился с чего вообще такой вопрос ну ты же фамильяр вызванный фамильяром, и это насколько понимаю крайне редкое явление так ковбой задумчиво кивнул настолько редкое «Что потянет на чудо?» — продолжила допытываться Кристина. Несколько мгновений стрелок обдумывал ее вопрос, а затем усмехнулся и выплюнул соломинку. «Давай спрашивай, что ты хочешь узнать. Отвечу бесплатно». «Что еще ты знаешь?» — тут же выпалила Кристина. «О цирках», — уточнила она. «Что-то такое, чего не знаю я, даже со всем пакетом информации, который снабдил меня коллизион». «Много чего», — честно признался ковбой. «Ты уж давай как-то сусь тему». «Ладно», — Кристина кивнула на полосатый красно-белый шатер. «Раньше уже случались дуэли цирков, или это первый раз?» «Случались», — ответил ковбой. Кристине очень захотелось узнать подробности, но она заставила себя не отвлекаться от темы. «Ты знаешь, откуда взялся этот цирк, и что он вообще собой представляет?» «Знаю». «Ну», — потребовало продолжение Кристина. «Рассказывай!» Некоторое время ковбой пристально ее изучал, словно оценивал, готова ли она услышать то, что он собирается ей сказать, а затем рассеянно провел пальцами по полям своей ковбойской шляпы, ухмыльнулся и сказал, «Это пропавший цирк». Приказ первого фамильяра собираться хостельеры восприняли с максимальным энтузиазмом. Всем не терпелось поскорее приступить к долгожданному ритуалу освобождения, и сборы свелись к тому, чтобы накинуть на себя теплые куртки и натянуть зимние сапоги. «Мы сейчас отправляемся к месту, где вот-вот начнется дуэль цирков», сообщил первый фамильяр, предвосхищая вопросы. Он пытался замотать шею длинным шарфом, но у него ничего не получалось, он постоянно путался. В этот миг первый фамильяр до боли напомнил тени Кирилла. Сходство стало настолько сильным, что она не выдержала, подошла к нему и, не спрашивая разрешения, сама деловито замотала ему шею и завязала концы узлом. «Как мы попадем в цирк? Мы же не можем туда войти», осмелился кто-то из хостельеров задать вопрос. «Во время дуэли цирки задействует все свои ресурсы по максимуму, и на защитные барьеры ничего не останется», — ответил первый фамильяр. «А как быть с победителем дуэли?» Я понимаю, мы постоим в сторонке и позволим им самим себя измотать, но один из них в любом случае останется жив. Вот для этого, среди прочих причин, нам и нужны инквизиторы. Дуэль — это их идея. Они хотят стравить сыркачей между собой, а потом разделаться с тем, кто остался в живых после неё Они сделают всю грязную работу за нас. «Главное, чтобы потом они нам дали сделать нашу работу», — проворчала Вив. А то раз они потомки инквизиторов, то ведь могут и передумать, и решить, что нечего всяким нечеловеческим сущностям шляться по этому миру. Первый фамильяр улыбнулся. Мы с ними разберемся. Я знаю, как справиться с взорвавшимися инквизиторами. Опыт есть. Тина подумала, что если и был идеальный момент для того, чтобы выложить первому фамильяру то, что она узнала от своего ягера про наблюдателей, то этот момент был прямо сейчас. Она, как и все, привыкла к тому, что первый фамильяр знает про все, связанное с фамильярами, но сведений, которые есть у нее про наблюдателей, у него, похоже, нет. Или есть, но он просто скрывает? И если так, то зачем? Пока Тина размышляла, момент был упущен. А потом она и сама забыла об этом, потому что ивор наконец, задал вопрос, который занимал их всех. «Раз мы уже совсем скоро начнем ритуал», «Может, нам уже можно узнать, что он собой представляет? Как именно мы сумеем освободиться от наших инициев?» Первый фамильяр окинул окруживших его хостельеров задумчивым взглядом, а затем кивнул. «Да, теперь, думаю, можно». Кристина стояла у прорези циркового шатра, ведущей внутрь, и все никак не могла решиться сделать первый шаг. Ей было страшно и сомнения нахлынули на неё с новой силой, будто и не было месяцев, проведённых в коллизионе, за которые прежняя Кристина превратилась в новую Крис. Полосатый красно-белый шатёр вблизи подавлял своими размерами ещё больше, чем издалека. Купол был просто гигантским, голова начинала кружиться, стоило только её запрокинуть, чтобы посмотреть наверх. Кристина малодушно порадовалась, что она не воздушная гимнастка, Выступать на такой огромной высоте должно быть ужасающе страшно. Сама площадь шатра тоже ошеломляла. Кажется, арена внутри размером с хороший спортивный стадион. Значительная часть успеха каждого циркового представления составляла умение заполнить номером все пространство под шатром, от купола до арены, от кулис и до самых задних зрительских рядов. Разве получится заполнить такое огромное пространство? Но больше всего Кристину страшило понимание, что это тот самый пропавший цирк. Кто ждет их там, внутри? Что их ждет? Ковбой уверял, что опасаться нечего. Пропавший цирк был вовсе не одним из созданных когда-то цирков, который затем исчез при таинственных и никому неизвестных обстоятельствах. Пропавший цирк никогда не существовал самостоятельно и не колесил по миру, давая представление. У него не было своей труппы и директора. Все пять цирков — это и есть пропавший цирк, а каждый из цирков — его часть. Пропавший цирк — это последнее укрытие для ведьмы-колдунов, которым нужно было исчезнуть. Пропасть, чтобы уйти от преследователей. Пропавший цирк — Это все они вместе, и каждый из них. Что ж, неудивительно, что этот цирк никогда не могли найти. Сложно найти то, что является скорее символом, чем реальной вещью, и, по факту, самостоятельно не существует. Кристина бросила взгляд через плечо. Позади неё столпились все три цирка, артисты переговаривались друг с другом и с обслуживающим персоналом, который чувствовал себя неуютно в своём бездействии. Они привыкли первыми заходить в шатёр и готовить всё необходимое для выступления. Работники коллизиона, к тому же, ещё и разбивали цирк таун но сегодня его решили не ставить, ведь на этот раз они не ждали зрителей. В воздухе витало нервное напряжение, Несравнимая с привычным возбуждением, которое, сколько бы они ни выступали, неизменно охватывало циркачей перед каждым представлением. Красочные костюмы Коллизиона перемешивались с пышными нарядами и роскошными венецианскими масками Аблевиона и с стимпанковскими, отделанными бронзовыми аксессуарами, одеяниями Инфиниона. Среди толпы, весело подпрыгивая, скакал Аппи. Кристина очень старалась не придавать особого значения его поведению, но в то же время не могла отделаться от почти неосознанных попыток увидеть в том, что делает обезьяныш, некое предсказание. Ведь он как-никак цирковой, а потому, должно быть, знает, что их ждет. И если он веселый и в хорошем настроении, значит ли это, что дуэль закончится в их пользу? Или же он просто радуется тому, что скоро будет представление? В конце концов, именно представление — это самая суть цирка, его основа — сердце и душа, а цирковой — порождение цирка и, вероятно, выступление циркачей на арене — это и его суть тоже, его сердце и его душа. Арлес и Франческо прохаживались вдоль толпы, словно генералы, устраивающие смотр войск перед началом битвы. Арлес был в том же образе, в котором Кристина видела его на представлении его цирка. Белое лицо, тонкие черные линии, вертикально пересекающие глаза, ярко выделенный рот, красная точка на носу и цилиндр, украшенный бронзовыми шестеренками. А в зрачках — яркое золотистое мерцание, которое будто отражалось в глазах всех его циркачей. Директор облевиона щеголяла в новом пышном платье изобилующим кружевной отделкой, тонкой вышивкой и сверкающими кристаллами. Своего портного облевион потерял, а запасные наряды с собой забрали далеко не все, и Кристина просто не представляла, как их сэр Стич умудрился приготовить в такой короткий срок столь роскошный костюм для Франчески, не говоря уж о других. Плотная бархатная маска с перьями закрывала половину лица, нервно сжимающиеся в кулаки руки обтягивали кружевные перчатки. но ну, а сквозь прорези в маске Кристина видела, что глаза Франчески возбужденно сияли. И сейчас в ее зрачках тоже появилось мерцание, присущее всем артистам цирков, которого у нее не было прежде. И если глаза циркачей Коллизиона мерцали серебристым, а инфиниона — золотисто-бронзовым, то у Франчески зрачки переливались изумрудно-зеленым. Кристина пробежалась взглядом по циркачам в венецианских нарядах с облегчением увидела, что глаза загорелись у всех. Это прекрасно. Значит, они действительно готовы давать представление. Рассказать им про пропавший цирк или не стоит, в который уже раз задалась вопросом Кристина. С одной стороны, это не какая-то страшная тайна. По факту она ничего не меняет и ни на что не влияет. Разве что теоретически может заставить Джордана отказаться от дуэли, когда он поймет, что все они на самом деле вовсе не противники отчасти одного цирка. Но Кристина сильно сомневалась, что директор «Обскуриона» окажется столь сентиментальным. А возможно, Джордан и так уже знает про пропавший цирк благодаря своим мистическим очкам. С другой стороны, хотя новости о пропавшем цирке и кажутся относительно безопасными, Циркачи сейчас и так взбудоражены и напряжены до предела. Стоит ли их волновать еще больше? «И чего мы ждем?» — ворчливо осведомился Кабар, в развалочку подходя к Кристине и небрежно вертя нож в руках. Свернутый кольцами хлыст висел у него на поясе. Кристина молча проглотила невысказанный упрек. И правда, сколько уже можно стоять и ждать? В отличие от обычных представлений, которые начинались в определенный час, здесь не было назначенного времени, и никто не появится, чтобы скомандовать им «Заходим!». Нужно действовать самим. Кристина прекрасно это понимала, и все же сделать первый шаг и войти внутрь шатра никак не могла. Ей и прежде было страшно, слишком уж много значил этот шаг, слишком многое стояло на кону. А после того, как она узнала, что это пропавший цирк, стало еще страшнее. Какой-то шум привлек внимание Кристины. Она обернулась почти благодарная за очередную отсрочку и увидела, как к ним четким строем и решительным шагом, словно солдаты на параде, приближаются Абскурион с Инкогнионом. Черные костюмы абскуриона идеально сочетались с черно-красно-белыми одеждами Инкогниона. Если Колизион, Инфинион и Обливион представляли собой красочную пеструю толпу, готовую дать выступление, то эти два цирка выглядели небольшой армией, идущей сражаться. И от них буквально исходила агрессивная энергия, которая ощущалась почти физически, и вызывало непроизвольное желание отойти в сторонку, чтобы не попасть под удар. Впереди шел, опираясь на массивную трость, Джордан. Мозаичные очки ярко сверкали, а металлический звон, который издавала только одна набойка его каблуков, был отчетливо слышен. Рядом с ним плавно скользила, завораживающая в своей смертоносной грации, Ронда. Рис, негромко, но настойчиво, позвал оказавшийся рядом с ней денни Он был в своем черном шутовском костюме из обскуриона но сэр Стич, не успев сшить ему новый, быстро добавил разноцветной отделки и деталей, а сам денни нарисовал узор вокруг глаз не черной, а золотой краской и потому уже не казался выходцем из обскуриона «Крис», — повторил он, когда Кристина не ответила. «Что?» «Мы заходим». «Да-да, сейчас».